Глава 11. Тревожные сны, красивый теннис и первая смерть. Холодно. Промозглый сырой воздух обволакивал ледяным коконом незащищенное одеждой тело. Он с застывшим огнем безжалостно обжигал легкие, вырывая изо рта редкие клубы пара, отбирая последнее живое тепло. Каждый следующий вдох давался тяжелее, чем предыдущий, но она упорно продолжала идти по узкой крутой лестнице с каменными ступенями и скрипучими обгоревшими перилами. Маленькие острые камни нещадно царапали голые ступни, но могильный холод, пробиравший до костей, скрыдовал ощущения, притуплял боль, создавая иллюзию нежной заботы, в которую хотелось погрузиться с головой, забыться в притягательной пустоте и спрятаться в холодных смертельных объятиях. Там не думают, не чувствуют, не живут. Но она неимоверным усилием воли преодолевала ступень за ступенью, переступала через невидимую грань, стирала проведённую между мирами черту. Её манила изящная женская рука, мелькавшие впереди золотые волосы и тонкий шёлк белого платья. Когда лестница осталась позади, обзору предстала широкая галерея, дышать стало легче. Ветер свирепо завыл, заставив передёрнуть плечами, он голодным зверем бился в запертые наглухо окна, заставляя её ёрзаться не только от холода, но и от страха. Она чувствовала: надо торопиться, чтобы узнать, понять, помочь. Неминуемый конец уже близок. Он наступал на пятки, хватал сильными руками, сжимал в огненных тисках. Она крикнула: "Подожди!", но из горла не донеслось ни звука. И белое платье скрылось из виду за тяжёлой деревянной дверью. Ноги отказывались слушаться, но она побежала, спотыкаясь, падая и вновь поднимаясь, дверь была уже близко. Только протяни руку, она потянула за ручку, и та поддалась. Одинокая жёлтая луна любопытно заглядывала в высокие трёхстворчатые окна, освещая комнату тусклым серебряным светом. Женщина стояла в полуоборота и печально смотрела на дверь. В её глазах хранились все тайны мира, а улыбка, ободряла и обрекала одновременно. Она едва заметно кивнула, призывая гостью приблизиться. Уже совсем рядом кончики пальцев практически коснулись пушистого локона. Женщина повернула лицо к луне, замерла и прислушалась. Окна распахнулись, Впуская порывистый морской ветер, и по воздуху тихим шелестом пронеслось: "Спаси!" Затем комната вспыхнула, как факел. Огонь лизал стены, набрасывался на мебель, подбирался всё ближе и ближе к одинокой женской фигуре, скрывая, захватывая, убивая. Габриэлла резко распахнула глаза и, как выброшенная на берег рыба, начала жадно хватать ртом воздух. Она до сих пор ощущала едкий запах дыма, до отказа заполнивший легкие, и горький привкус пепла, осевший глубоко в горле. Дрожащими руками налила стакан воды и залпом осушила, смывая противные ощущения, возвращаясь в реальность, прогоняя чудовищный сон. А «Вот тебе и ночные прогулки по старому поместью», восстанавливая дыхание, И потихоньку приходя в себя, прошептала Габриэла: "И приснится же такое, таких невозможно ярких и до ужаса реалистичных снов ей не снилось уже очень давно. Она помнила его до мельчайших подробностей: запахи, ощущения, чувства. Всё было таким настоящим. Да, подсознание сыграло с ней злую шутку. Записав на подкорку все самые необычные и, возможно, самые знаковые события вечера, оно воспроизвело их в весьма оригинальной и до дрожи пугающей манере. Портрет Ровен и Гленнерван, сгоревшая часть особняка, и даже мастерская мистера Денвера — это были самые невероятные и захватывающие открытия этой ночи. В них вымысел тонко переплетался с реальностью, легенда изысканно дополняла быль, А венцом всему стало то, что самый невероятный мужчина создавал своими руками великолепные произведения ювелирного искусства. От такого любой, даже самый рациональный мозг может закипеть и выдать что-нибудь эдакое, хотя были еще осколки и Беллина, и слава богу, что Габриэле не приснилась жестокая казнь великого магистра тамплиеров и его братьев. Поднявшись, она направилась в ванную. Этим утром зеркало не показывало ровным счётом ничего хорошего: бледная, испуганная, уставшая. И как в таком виде спускаться к завтраку? Больше всего на свете Габриэлла хотела бы забраться под одеяло, подумать над всем произошедшим, но ей придётся надеть дежурную улыбку, спуститься вниз и вежливо отвечать на каверзные вопросы. А о том, что ей, возможно, грозит выяснение отношений с Лаурой, думать вообще не хотелось. Габриэла от всей души надеялась, что мисс Флеминг окажется настоящей леди и не будет опускаться до банальных женских разборок. Все-таки хорошее английское воспитание и поразительное чувство собственной исключительности еще не раз впечатлят обычную американскую журналистку – Лаура действительно не предъявила абсолютно никаких претензий. Да и в её взглядах, которые Габриэлла ловила на себе за столом, не было ни ненависти, ни ревности, а одно сплошное непонимание. Вероятно, она не могла понять, как её мужчина, её любовник, мог посмотреть в сторону другой женщины. Габриэлла не обладала ложной скромностью и прекрасно сознавала свою женскую привлекательность. Но в сравнении с рафинированной красотой любовницы Захарии неизменно проигрывала. Только если ей было на это плевать, то Лауре, по-видимому, нет. Интересно. Он долго убеждал её в том, что между ним и Габриэллой ничего нет. А может, вообще не удосужился что-либо объяснить, почему-то Захария казался человеком, который не очень любит выяснять отношения. Женские истерики и приступы ревности явно не для него. Хотя что Габриэлла знала о нём ничего, возможно, наоборот, это щекочет ему нервы и возбуждает притупившуюся страсть. Габриэлла покрутилась перед зеркалом и скептически осмотрела свой наряд. Она и забыла, что мистер Денвер вчера пригласил, а точнее, приказал присоединиться к игре в теннис. А когда за завтраком повторил это, То Габриэлла только удивлённо хлопнула ресницами, выдавив из себя что-то про умение Захарии шутить, но, как оказалось, шутить он не очень любил. И теперь ей оставалось идти туда и под триумфальные аплодисменты Лауры опозориться перед всеми. Судя по заявлению Элизабет, в этой семье не играли в теннис, разве что собаки до да лошади. Майка на бретельках и лосины для фитнеса. Всё, что хоть как-то могло подойти для незапланированного спортивного мероприятия. Что поделать, клетчатая юбочка и подходящая футболка остались в магазине. Сэнди решил быть спутником Габриэлы до конца и как истинный джентльмен ждал её у лестницы. Они провели отличный вечер вместе, и она была абсолютно не против его общества сегодня. После того, как Захария показал ей свою коллекцию, и они вернулись к гостям, он передал эстафету по развлечению Габриэлле Сенди. Тот сначала пытался научить её основам игры в бридж, но сочтя это занятием слишком скучным, они занялись опустошением винного погреба Эдджвотер-холла. Они пили вино, разговаривали и умудрились немного повальсировать под песню какой-то английской группы. Благо место в голубой гостиной было предостаточно. Я решил проводить тебя на теннисный корт, улыбнувшись, произнёс Сэнди. Все условности между ними давно были отброшены, и чопорная мисс больше не использовалась. Почему же с его кузеном не может быть всё так же просто, вдруг подумалась Габриэля. Она и сама тщательно поддерживала установившуюся между ней и Захарией дистанцию. Но порой чувствовала от этого огромную усталость, тяжело постоянно быть на чеку, готовясь достойно парировать едкий вопрос. Иногда появлялось желание просто улыбнуться мистеру Денверу и обратиться по имени. Теннисный корт в Эйдж-Вотер-Холле был пристроен к западному крылу дома и с фасадной стороны абсолютно незаметен. Слишком уж современный у него был вид. Стекло, металл. Обтекаемая куполообразная крыша, необычные геометрические решения для оконных форм. Да, такое сооружение не вписывалось в таинственную, суровую красоту поместья и могло смазать впечатление о старинном особняке. «Будем играть в паре», — шепнул на ухо Сэнди, когда они вошли в помещение. «Положись на меня, я действительно хорошо играю». Он подмигнул ей и направился в сторону мужчин, сильно лупивших мячом о стену. Габриэла поморщилась как от боли. Ей нужно срочно восстановить навыки игры, если она не хочет, чтобы её расстреляли как эту стену. Ведь она неплохо играла в колледже, правда, ракетку после окончания учёбы не держала в руках ни разу. Прекрасно выглядите, Габриэла, хоть и не совсем традиционно, обратился к ней Стивен. Подходящий наряд оставила дома, а вы вот, смотрю, все с собой возите. Она осмотрела его с ног до головы. У него, впрочем, как и у остальных мужчин, был вполне ожидаемый вид. Шорты, поло, кроссовки, все сверкающе белоснежное. Но, признаться, посмотреть было на что. Красивые, сильные мужчины играли в не менее красивую игру. Да, тестостерон в Эйдж-Вотер-Холле был в достатке. нравится, заметив её оценивающий и заинтересованный взгляд, насмешливо спросил Стивен. Напрашиваетесь на комплимент, вы ведь прекрасно знаете, что привлекательны. И для вас? Габриэлла заметила, что его слова окрасились абсолютно другими красками. Этим вопросом он как бы намекал, что если она увлеклась, господин адвокат в принципе не против её трахнуть. Когда мне было 10 лет, в зоомагазине я увидела котёнка, белоснежного, зеленоглазого, прелесть, начала Габриэлла. Я умоляла родителей купить его, и они поддались на уговоры. И знаете, Стив, это было моё первое разочарование во внешности. Этот кот оказался очень вредным, без конца царапал мне ноги и постоянно ходил мимо лотка. Я терпела его, но не любила. Габрелла так и не смогла сдержать острого желания припечатать словом этого самоуверенного джентльмена и рассказала ему историю в своей излюбленной любезно оскорбительной манере. Стивен ничего не ответил, но бросил на неё предостерегающий взгляд, который без особых предисловий говорил: будь она мужчиной, будь бы ей битой. Но Габрелла была женщиной и умела этим пользоваться. То, что он был самым вспыльчивым из строится друзей, она поняла сразу, как и то, что его заденет такое сравнение. А будучи успешным юристом, Стивен при желании мог ответить ей не хуже, но он был слишком хорошо воспитан, чтобы оскорбить женщину, тем более гостью друга. На его красноречивые взгляды, а она всего лишь недоумённо похлопала ресницами, а подоспевший вовремя Ник Иден его вовсе заставил её смеяться про себя и даже немножко пожалеть своего оппонента. Стив, Ник хлопнул его по плечу и, прикусив губу в честной попытке спрятать улыбку, добавил: "Ты, кажется, излишне напряжён. Пойдём, сыграем". Он вежливо кивнул, и, извиняясь что ради игры они вынуждены покинуть Габриэлу. Но отойдя на пару ярдов, обернулся и веско заметил: "Я не знаю, как Стив, но я хожу в лоток исправно". Габриэлла в ответ кокетливо улыбнулась и сделала вид, что не заметила сузившихся в неприкрытой враждебности глаз Стивена. "За что же вы так не взлюбили меня, мистер Хейли?", мысленно задала вопрос Габриэлла. и осмотрелась в поисках хозяина дома. Захария стоял у противоположной стены и вполне мирно беседовал с Лаурой. Будто, почувствовав заинтересованный взгляд, сверливший ему спину, обернулся и, шепнув той что-то напоследок, направился в сторону Габриэллы. Высокий, загорелый, широкоплечий. Ей на память пришел разговор с Дейзи из книжной лавки в Фоуи о мужской привлекательности мистера Денвера, Габриэлла ответила, что он действительно красивый мужчина, но тогда это была просто констатация факта, а сейчас она отчетливо осознала, что он мог бы привлечь и её, если бы не обстоятельства, в которых они находились. "Стой, сердце, стой", шутливо приказала себе Габриэлла и рассмеялась. "Что вас так развеселило, мисс Хил?" приблизившись к ней, спросил Захария. Вспомнила один забавный разговор. «Может, вы вечером мне его расскажете, и я тоже повеселюсь». Она неопределенно пожала плечами. «Мисс Хилл, сыграете со мной в паре?» «Я думаю, из нас выйдет плохая пара, да и Сэнди предложил мне сыграть с ним в команде, и я уже согласилась». Он улыбнулся одними уголками губ и ответил. «Не сомневался, что вы предпочтете остаться противниками». Захария бросил на ее наряд изучающий взгляд, но никак комментировать не стал. Габриэла из-под тишка взглянула на Лауру, с которой, скорее всего, будет играть он, и не удержалась от вопроса. — А если бы я сказала «да»? А есть надежда, что вы скажете мне «да»? — иронично ответил Захария, но потом тихо спросил. — У меня есть надежда, мисс Хилл. Габриэла смутилась. Вновь не понимая значения его слов, то ли это безобидный флирт, то ли действительно намёки определённого характера. Смотри, а на что вы надеетесь? осторожно произнесла она. На совместную игру в теннис, конечно, только вы и я. Габриэлла не успела ответить, так как Сэнди начал оживлённо размахивать ракеткой, привлекая внимание, и Захария, извинившись, оставил её. Она помялась И решила всё-таки подойти к Лауре. Им предстояло провести целый день в одной компании и смотреть друг на друга волком. Ох, как не хотелось. Лаура, выдохнув, начала Габриэлла. Мне показалось, что вчера ночью между нами возникло небольшое недоразумение. Как вы хорошо подбираете слова. Недоразумение, протянула та, поправляя козырёк кепки. — Я понимаю, как двусмысленно это выглядело, но мы совершенно случайно встретились. Между нами исключительно деловые отношения. — Пока деловые, — вы хотели сказать. Оборвала ее Лаура и обернулась. Убедившись, что Захария занят разговором с Сэнди, она продолжила. — Габриэлла, давайте поговорим на чистоту. Вы привлекаете его, интригуете своей манерой общения, не заглядываете в рот. Он не может понять вас, а вот я понимаю, как женщина женщину. Вам льстит его внимание, его интерес. Перед некоторыми мужчинами невозможно устоять. Но как долго вы сможете оставаться такой? Он разгадает вас, приручит и сломает. И когда вы потеряете себя, он потеряет к вам интерес. Без злости, наоборот, с неким подобием сочувствия закончила она. "Лаура, у вас разыгралась фантазия. Уезжайте, Габриэлла, не становитесь у меня на дороге". Отбросив весь свой такт, пригрозила Лаура: "А люди одного круга держатся друг друга, а с вами у него может быть разве что непродолжительная интрижка. Мы готовы", повернувшись, воскликнула она. увидев в окне отражение приближающейся фигуры Захарии, Лаура снова надела на себя маску доброжелательной и утончённой леди, оставив Габриэлу в полном недоумении. За свою жизнь она встречала много высокомерных снобов, но чтобы ей вот так указывали на её место, такое было впервые. Она, конечно, не родилась с золотой ложкой во рту, но и отбросом общества её трудно было назвать а что до заявления лауры об обоюдной симпатии между габриэлой и захарией то это полный бред всё это неправда или правда габриэла не любила лгать самой себе поэтому решила на досуге поразмыслить над истинным отношением к мистеру денвиру начинаем спросил сэнди возвращая её мыслями в реальность Сенди не преувеличивал, когда говорил, что хорошо играет. Но сегодня у него была очень сложная задача выстоять против пары практически в одиночку. Он сильно подавал и уверенно принимал подачи, в отличие от Габриэлы. Она неплохо играла для любителя, но противники играли на уровне профессионалов. И когда ей всё-таки удавалось отбить разыгранный мяч, остальную работу Сэнди брал на себя, порхая как бабочка по игровой площадке и защищая Габриэлу от бесконечных подач на её сторону. Поэтому ни о какой атаке с их стороны в принципе не шло речи. Сэнди, ты мой герой, Габриэла, не стесняя присутствующих, легко коснулась губами его щеки. О жаль, что геройствовать ему осталось недолго. Обходя сетку, заявил Захария: "Завтра уезжаю в Лондон, учёба". Пожав плечами, прокомментировал Сэнди: "Я и забыла, что сейчас ты должен быть на учёбе. Кстати, ноябрь разгар семестра, а ты здесь? У нас на курсе тестируют новую программу дистанционного обучения, и я попал в число студентов, которым нужно опробовать её на себе, а после написать подробный отчёт". Сэнди скривился. Дверь на корт бесшумно открылась, и в помещение вошел Оливер. В руке поднос, а на нем телефон. «Александр, вас к телефону». Габриэла удивленно вскинула брови. При ней в первый раз Сэнди назвали полным именем. Он повернулся к ней и, одними губами передразнив Дворецкого, схватил телефон. «Хотите сыграть еще?» — поинтересовался Захария. «Нет, спасибо, вы и так вдоволь погоняли меня по корту, да и вы, помнится, обещали реванш мистеру Идену». Она обернулась и посмотрела в сторону соседней площадки. Мужчины тоже доиграли и сейчас бурно обсуждали исход, призывая Лауру, подошедшую к ним, рассудить последнюю и, по мнению Стивена, нечестную подачу. Он утверждал, что мяч коснулся поля за границей игровой зоны. На что Ник отвечал, что тот просто не умеет проигрывать. "Добрилла, а вы были в прибрежном городке Сент-Тайвс?" спросил вернувшийся Сэнди. Она отрицательно покачала головой и посмотрела на него в ожидании продолжения. "Это местный рай для сёрферов. Кельтское море, сильные ветра, устойчивые волны, великолепные пейзажи, ну и, конечно, бары и рестораны". Живописное описание отметила Габриэлла. Меня пригласили друзья на небольшую вечеринку. Так, ничего особенного. Самые отчаянные будут кататься, а все остальные смотреть на это из прибрежного бара. Кататься в ноябре? изумлённо уточнила она. Бывают и такие отчаянные любители спорта. Хотите поехать со мной? Габриэлла заметила, как Сэнди Иско собросил взгляд на кузена, но сама не стала оглядываться на Захарию. Ей его одобрение точно не нужно и вообще. Она поймала себя на мысли, что хочет уехать, прогуляться вдали от поместья и его хозяина, освежить голову и подумать к тому же. Ей нравился этот обаятельный юноша, решивший не особо скрывать свою симпатию и напоследок попробовать так их умурить её. А хочу После непродолжительного молчания объявила Габриэлла. Сэнди засветился от удовольствия и произнёс: "Успеешь за час собраться? Не хотелось бы много времени тратить на сборы". Конечно, Габриэлла повернулась к Захарии и передала ему ракетку. "До вечера, мистер Денвер". Она развернулась и быстро пошла в сторону выхода. Сэнди уже готов был последовать ее примеру, когда на его плечо опустилась рука и резко развернула на 180 градусов. «Сэнди, я вижу, ты проникся симпатией к нашей гости. Мисс Хилл, конечно, очаровательная женщина, но в первую очередь она журналистка. Без каких-либо предисловий заговорил Захария. Поэтому думай, о чем говоришь, и вообще, не болтай лишнего». Я знаю, Закари, мог бы и не предупреждать. Захариев в ответ лишь сомнением покачал головой. Я надеюсь, тебе не надо напоминать, что ты должен быть джентльменом сミスхилл. Об этом точно не надо напоминать. Я никогда ничего не делаю без разрешения леди, высокопарно отозвался он. Ты вообще ничего не делаешь, и друзьям своим то же самое передай. Сэнди осторожно кивнул. и, отвернувшись, тихо выругался, ведь ему понравилась Габриэлла. На секс, конечно, он даже в своих самых смелых мечтах не надеялся, но флирт, возможно, чуть больше, не исключал из планов на сегодняшний день. Но Захария предельно ясно выразился, и спорить с ним себе дороже. В лучшем случае они, в принципе, никуда не поедут, а в худшем. Его заставят переехать обратно в лондонский дом — и каждую свободную от учёбы минуту работать в Мартис. В итоге у Сэнди не останется времени даже на поспать. Мысленно окрестив любимого кузена, заменившего ему отца, самой большой в мире собакой на сене, Сэнди понурив голову, поплёлся к себе в комнату. Вечерние сумерки буквально обрушились на двигающийся по прибрежной дороге автомобиль. Ещё несколько минут назад было светло, а ярко светившие фары были скорее для соблюдения правил безопасности, нежели для улучшения видимости. Но вдруг стало темнеть, будто невидимый художник взял в руки кисти и краски и прошёлся по окружающему ландшафту, как по холсту, окрасив всё в тёмные, невыразительные тона. С моря поднялся сильный ветер, он стонал, выл, тряс машину, стараясь найти брешь в гладком отполированном корпусе и ухватившись за неё утащить за собой в самый центр зарождающегося шторма, но благодаря ветру треснула стена густова билёсова тумана, опасно клубившегося на дороге и практически полностью застилавшего видимость. Он разорвал его на мелкие неровные полоски, а потом и вовсе развеял по всему побережью, стукнув ладонью по рулю. Лаура в сердцах воскликнула, что все мужчины одинаковы, и решительно давила на педаль газа. Тщательно выстроенные планы на ближайшее будущее лопнули как мыльный пузырь. Захария спокойно сообщил, что не может поехать с ней в Лондон, так как у него имелись неотложные дела в поместье. Распрашивать об этих делах она не стала. Это было ниже ее достоинства, но Лаура догадывалась о том, что, а точнее кто, входил в понятие неотложных дел. Самое разумное, что она могла сделать в этой ситуации, остаться погостить в Эйдж-Вотер-Холле и не навязчиво проконтролировать, а по возможности погасить интерес своего любовника к американской журналистке. Но Лаури срочно нужно в понедельник быть в Лондоне, а когда она решит все дела, то уже не сможет просто взять и вернуться в Корнуолл. Захариен не любил навязчивых людей, а в особенности навязчивых женщин, и не обрадуется, если она заявится к нему с чемоданом. Она вспомнила, как её приняла его семья, и довольно улыбнулась. Элизабет она явно понравилась. Сэнди слишком юн, чтобы иметь голос в этой семье, а Эмме вряд ли вообще могут нравиться другие женщины, намеревавшиеся войти в их клан. А вот Габриэлу никто не воспринял как потенциальную возлюбленную Захарии. Слишком сильные социальные различия. Она из тех людей, кто работает на таких, как семья Денвер. Лаура поморщилась. Все её догадки и домыслы, конечно, рациональны, но только не в случае с таким человеком, как Захария. Он, насколько ей известно, плевать хотел на мнение общества и никогда не делил людей по признаку финансовой состоятельности или социального положения. Захария разделял людей на полезных и бесполезных, на интересных и пустышек, а журналистка, как бы не хотелось думать по-другому, пустишкой не была. Лаура широко зевнула и, потеряв пальцыми глаза, обратила всё внимание на дорогу. Когда она сказала, что уезжает сегодня, то всего лишь хотела продемонстрировать характер и гордость. Лаура до последнего надеялась, что Закари остановит её, попросит остаться, но он не стал препятствовать и отделался банальным: "Позвони, как приедешь в аэропорт". А теперь из-за своей собственной несдержанности она вынуждена трястись 2 часа в машине в ужасную погоду, да ещё и в темноте. Лаура снова зевнула и почувствовала неимоверную усталость. Тело от напряжения налилось свинцом, глаза болели и слипались. Она тряхнула волосами, прогоняя так неожиданно подступивший сон, и всмотрелась в тёмную ленту дороги. Зачем она вообще поехала по побережью? в стороне от основной трассы. Да, так было короче, но дорога извилистая и старая. Здесь не было ни фонарей, ни знаков, ни жилых домов, только море, холмы и громко кричавшие чайки. Почему так хочется спать? Веки тяжелели, и каждый взмах ресницами превращался в настоящее испытание. Надо остановиться и прийти в себя, а ещё лучше вернуться в поместье к Закаре. Пусти её гордость будет уязвлена, зато она уснёт в объятиях любимого. Надо развернуться, дала установку непослушному телу Лаура, но голова упрямо клонилась вниз, и поднять её в очередной раз просто не нашлось сил. Лаура навалилась всем корпусом на рулевое колесо, выдовив педаль газа до предела и погрузилась в желанный сон.